27 ноября. Полночь. Мне никогда не удастся бежать. Я должна, должна, должна что-то сделать. Ощущение такое, что я в самых недрах Земли, в самом ее сердце. И тяжесть планеты всей своей силой давит на эту тесную коробку. Коробка становится все меньше, меньше, меньше. Я чувствую, как она съеживается. Иногда так хочется кричать до хрипоты, до смерти. Невозможно писать об этом. Не хватает слов. Всепоглощающее отчаяние. Весь день так. Бесконечная тягучая паника. Замедленное время. О чем он думал, когда впервые привез меня сюда? Что-то не получилось, пошло не так, как он задумал. Я веду себя иначе, чем девушка его мечты. Я оказалась котом в мешке. Может быть, он поэтому меня не отпускает? Ждет, пока появится Миранда его мечты? Может быть, мне надо ею стать, обвить его шею руками, поцеловать, хвалить его, гладить по головке, ласкать, восхищаться и целовать? Я вовсе не то имела в виду, но написала и задумалась, может быть, и в самом деле я должна его целовать и, более того, пойти на близость с ним, чтобы снять... Отвратительные чары с волшебного принца. Напишу одну фразу и сижу целый час, Размышляю, прежде чем написать следующую. Нужно сделать так, чтобы он почувствовал, Я растрогана его благородством, преданностью. Это невероятно. Ему придется как-то реагировать. Уверена, я смогу заставить себя. Во всяком случае, он очень опрятен, пахнет дорогим мылом, ничем другим. Завтра решу. Утро-вечера, мудренее. 28 ноября. Сегодня я приняла страшно важное решение. Представила себя в постели с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 Я скажу, человек, который противен мне до глубины души, видел меня обнаженный. я очень не ископала и я позволю ему всё, но всё равно я бы не вынесла, если бы он изменил мне с какой-то другой женщиной, свел всё к постели во мне всё увяло бы, умерло, если бы это случилось. Я понимаю, это не современно, но это, как я на самом деле чувствую, постель, секс — это не главное. Главное — любовь. Сегодня решила попросить Калибана отправить письмо Ч.В. Сумасбродство. Разумеется, он откажет, станет ревновать, но мне так хочется возбежать